Ночь городу угомонился. За большим окном тихо и торжественно, как будто человек умирает. Но там стоит просто грустный, расстроенный неудачей с открытым воротом и смотрит на звёзды. Звёзды, звёзды, расскажите причину грусти. И на звёзды смотрит. Звёзды, звёзды, откуда такая тоска? И звёзды рассказывают. Всё рассказывают звёзды. Октябрь 1906 года.